Дерли, третья интерлюдия На дорожку птенчик вышел, Не зная, что его я видел, Червячка надвое разорвал И съел сырым, бедняжка. Эмили Дикинсон На дорожку птенчик вышел. 17 марта 1985 года. Пожар в клубе «Черное пятно» произошел поздней осенью 1930 года. Насколько я сумел установить, пожар этот, в котором едва не погиб мой отец, завершил цикл убийств и исчезновений 1929-30 годов, точно так же, как взрыв металлургического завода Кичнера завершил предыдущий цикл, отстоявший от этого на 25 лет. будто чудовищная жертва требовалась, чтобы умилостивить некую жуткую силу, которая творила зло в этих краях, отправить оно в спячку еще на четверть века. Но если такая жертва требовалась для завершения каждого цикла, тогда получалось, что без чего-то аналогичного не мог начаться и очередной цикл. И эта мысль навела меня на банду Брэдли. Их расстреляли на перекрестке, где сходились канальная улица, Центральная и Канзас-Стрит, недалеко от места, запечатленного на фотографии, которая пришла в движение на глазах Билла и Ричи одним июньским днем 1958 года, примерно за 13 месяцев до пожара в Черном пятне, в октябре 1929 года, незадолго до краха фондовой биржи. 23 октября 1929 года, черный вторник, считается началом Великой депрессии. Как и в случае с пожаром, многие жители Дерри вроде бы и не помнят, что произошло в тот день. Они или уезжали из города, навещали родственников, или спали днем и услышали о случившемся только по радио из вечернего выпуска новостей, Или просто смотрели тебе в глаза и откровенно лгали? В полицейских отчетах указано, что шефа Салливана в этот день даже не было в городе. «Конечно же, я помню», — говорил мне Алойс Снелл, сидя в кресле на залитой солнцем веранде дома престарелых Полсона в Бангоре. «Я служил в полиции первый год, так что должен помнить, он уехал в западный Мэн. Охотился на птиц, их уже накрыли простынями и унесли к его возвращению. Как же он тогда разозлился, Джим Саливан. Но на фотографии в документальной книге о гангстерах, которая называется Кровопийцы и головорезы, изображен улыбающийся мужчина, стоящий в морге у изрешеченного пулями трупа Элла Брэдли. И если это не шеф Саливан, то, конечно же, его брат близнец. И только от мистера Кина я узнал версию этой истории, которую склонен считать истиной. Норберта Кина, которому с 1925 по 75 год принадлежал аптечный магазин на Центральной. Он согласился поговорить со мной, но, как и отец Бетти Рипсом, заставил выключить диктофон до того, как произнес хоть слово. Это не имело значения. Его скрипучий голос я слышу и теперь. Еще один певец в чертовом хоре, название которому Дерри. Не вижу причин не рассказать, он пожал плечами. Никто этого не напечатает, а если кто-то и напечатает, так никто не поверит. Он предложил мне старинную аптекарскую банку. Лакричные червяки. Насколько я помню, ты всегда предпочитал красные, Майки. Я взял одного. Шеф Саливан в тот день был в городе. Мистер Кин рассмеялся и сам взял лакричного червяка. Ты задавал себе этот вопрос, так? Задавал, согласился я, жуя кусочек красного лакричного червяка. Я не съел ни одного с того времени, когда еще мальчишкой протягивал свои центы более молодому и шустрому мистеру Кину. Вкус у лакрица оставался отменным. «Ты слишком молод, чтобы помнить удар Бобби Томпсона». Этот удар принес нью-йоркским гигантам профессиональная бейсбольная команда «Три очка», победу в решающем матче и первое место в национальной лиге. Плей-офф 51-го года. Он играл за гигантов, позволивший ему сделать круговую пробежку. Тебе тогда было года четыре. Несколькими годами позже в газете Напечатали большую статью о той игре, и, похоже, не менее миллиона жителей Нью-Йорка утверждали, что присутствовали в тот день на стадионе. Мистер Кин жевал лакричного червяка, и из уголка его рта побежала струйка черной слюны. Он вытер ее носовым платком. Мы сидели в его кабинете за торговым залом аптечного магазина, потому что Норберт Кинг свои 85 пять. и десять лет как ушедший на пенсию все еще вел бухгалтерию для своего внука а с уничтожением банды брэдли все наоборот воскликнул кин он улыбался но ничего приятного в его улыбке я не увидел от нее веяло цинизмом и холодом тогда в центральной части дэри жили тысяч двадцать главную и канальную улицы вымостили четырьмя годами раньше а Канзас-стрит оставалась проселочной дорогой. Летом за каждым автомобилем тянулся шлейф пыли, в марте и ноябре она превращалась в болото. Каждый июнь холм, подъем в милю, заливали битумом, и каждый год 4 июля мэр говорил о том, что Канзас-стрит получит твердое покрытие, но произошло это лишь в 1942 году. Тогда э, так о чем я говорил? В центральной части города жили двадцать тысяч человек, напомнил я. Ага, и из этих двадцати тысяч половина, вероятно, умерли, может, и больше. Пятьдесят лет долгий срок, и в Дэри люди частенько умирают молодыми. Может, что-то носится в воздухе. Но из тех, кто остался. Не думаю, что ты найдешь больше десятка человек, которые скажут, что были в городе, когда банду Брэдли отправили в преисподнюю. Батч Роуден с мясного рынка. Возможно, сознается. Он держит фотографию одного из их автомобилей на стене, у которой он рубит мясо. Только по фотографии трудно догадаться, что это автомобиль. Шарлотта Литлфилд могла бы тебе кое-чего рассказать. Если застанешь ее в хорошем настроении, она преподает в средней школе. Насколько я помню, тогда ей было лет десять или двенадцать, но готов спорить, она много чего помнит. Карл Сноу, Обри Стейси, Эбен Стампнел и этот старикан, который рисует такие странные картины и вечерами пьет в источнике у Думаю, его фамилия Пикман. Они помнят. Все они там были. Он замолчал, глядя на лакричного червя в руке. Я уж собрался подстегнуть его, но раздумал. Наконец он заговорил сам. Большинство других солгут точно так же, как люди лгали о том, что своими глазами видели знаменитый удар Бобби Томпсона и его круговую пробежку. Вот я о чем. Но о бейсбольном матче люди лгали потому, что хотели бы видеть. А насчет своего присутствия в Дерри люди солгали бы потому, что в тот день с радостью уехали бы из города. Ты понимаешь, о чем я? «Сынок!» — я кивнул. «Ты уверен, что хочешь услышать остальное?» — спросил меня мистер Кин. «Ты чуток побледнел, мистер Майки». «Я не хочу», — ответил я. «Но думаю, что мне лучше выслушать». «Хорошо», — пожал плечами мистер Кин. Это был и мой день воспоминаний, когда старик вновь предложил мне аптекарскую банку. Я вдруг вспомнил радиопередачу, которую слушали мои родители, когда я был совсем маленький. «Мистер Кин – специалист по розыску без вести пропавших». «Мистер Кин – специалист по розыску без вести пропавших» – одно из первых детективных радиошоу «Рекордсмен-долгожитель» 1937 -й. 1955 Шериф провел в городе целый день все так. Он собирался поохотиться на птиц, но очень быстро передумал, когда Лол Мейкен пришел к нему и сказал, что во второй половине дня ждет в гости Элла Брэдли. «Как Мейкин это узнал?» – спросил я. «Что ж, это тоже любопытная история». И на лице мистера Кина вновь. появилась циничная улыбка. В хит-параде ФБР Брэдли никогда не был врагом общества номер один, но они его разыскивали где-то с 1928 года. Эл Брэдли и его брат Джордж ограбили шесть или семь банков на Среднем Западе, а потом похитили одного банкира ради выкупа, деньги им заплатили. 30 тысяч долларов, по тем временам большая сумма, но банкиры они все равно убили. К тому времени на среднем Западе земля стала гореть под ногами банд, и Эл с Джорджем вместе со своими крысенышами подались на северо-восток. Они арендовали большой фермерский дом на окраине Ньюпорта, неподалеку от Рулин Фармс. Случилось это в жаркие дни 29 в июле, августе, может, в начале сентября, не знаю, когда именно. Состояла банда из восьми человек. Эл Брэдли, Джордж Брэдли, Джок Конклин, его брат Келл, ирландец Артур Меллой, которого прозвали «Слепой Меллой», потому что при сильной близорукости он надевал очки только в случае крайней необходимости, и Патрик Гоуди, Молодой парень из Чикаго, по слухам, одержимый убийствами, но красивый, как Адонис. Компанию им составляли две женщины – Китти Донахью, гражданская жена Джорджа, и Мэри Хоусер, подруга Гоуди, но которую иногда пускали по кругу, согласно тем историям, что вы услышали позже. По приезде сюда они сделали одно Неправильное предположение, сынок. Решили, что они в полной безопасности, раз уж находятся так далеко от Индианы. Какое-то время они сидели тихо, потом заскучали и захотели поохотиться. Оружия им хватало, а патронов нет. И 7 октября они приехали в Дели на двух автомобилях. Патрик Гоуди повел женщин по магазинам, Тогда как другие мужчины зашли в магазин спортивных товаров Мейкена, Кити Донахью купила платье в универмаге Фриза, в нем и умерла два дня спустя. Лол Мейкин обслуживал мужчин сам, он умер в 59-м году. Ожирение, сердце и не выдержало. Впрочем, он всегда был слишком толстым. Но на зрение не жаловался. И, по его словам, узнал Элла Брэдли, едва тут вошел в магазин. Подумал, что узнал и остальных, сомневался только насчет Маллоя, пока тот не надел очки, чтобы получше разглядеть ножи, выставленные под стеклом. Эл Брэдли объяснил цель их прихода. «Мы бы хотели купить патроны». «Что ж», — говорит Мейкин, — «вы обратились по адресу». Брэдли протянул ему список, и Лол громко его зачитал. Бумажка эта затерялась, но... Насколько я знаю, Лол говорил, что от этого списка внутри у него все похолодело. Они хотели купить 500 патронов 38-го калибра, 845-го, 60-50-го, таких больше не делают, ружейные патроны с крупной и мелкой дробью, 1000 патронов 22-го калибра, Для длинноствольных и краткоствольных винтовок. Плюс, отметь это, шестнадцать тысяч патронов для автомата 45-го калибра. Срань, господня, вырвалась у меня. Губы мистера Кино вновь изогнула циничная улыбка, и он протянул мне аптекарскую банку. Поначалу я покачал головой, но потом взял еще одного червя. — Это крупный заказ, парни, — говорит Лол. — Пошли, Эл, — вмешивается слепой Меллой. — Я же говорил тебе, что в таком занюханном городишке нам этого не купить. Поехали в Бангор. Боюсь, там тоже ничего нет, но хоть прокатимся. — Не гоните лошадей, — невозмутимо говорит Лол. — Это чертовски хороший заказ, и я не хочу отдавать его того еврею в Бангоре. Патроны 22 калибра я могу дать вам прямо сейчас, а также ружейные патроны с мелкой дробью и половину с крупной я могу дать вам по 100 патронов 38-го и 45-го калибра. Что касается остального, тут Лол прикрыл глаза и принялся постукивать пальцами по подбородку, словно подсчитывая, сколько ему потребуется времени, послезавтра. Как насчет этого? Брэдли улыбнулся во весь рот и сказал, что его это вполне устроит. Колконклин Конклин все-таки попытался склонить остальных к поездке в Бангор, но его не поддержали. «Слушай, если ты не уверен, что сможешь выполнить этот заказ, скажи об этом прямо сейчас», — обратился Эл Брэдли к Лолу, — «потому что, парень, я хороший, но злить меня не надо, понимаешь?» «Конечно!» — кивает Лол. «И вы получите все необходимые вам патроны, мистер...» «Мистер Рейдер», — отвечает Брэдли. «Ричард, дирейдер, к вашим услугам». Он протянул руку, и Лол крепко ее пожал, радостно улыбаясь. «Очень рад нашему знакомству, мистер Рейдер». А когда Брэдли спросил, когда ему и его друзьям лучше подъехать, чтобы забрать товар... Лол Майкен ответил вопросом на вопрос. «Как насчет двух часов?» Они решили, что время это их вполне устроит, и ушли. Лол проводил их взглядом. Они встретили двух женщин и Гоуди на тротуаре. Лол узнал и Гоуди. «И что, по-твоему, сделал Лол?» — спросил меня мистер Кин, сверкнув глазами. «Вызвал копов?»